Глава десятая. Костя пришёл на работу и узнал, что приём первого пациента в 9.30 у него отменён распоряжением директора центра. Что она себе позволяет? Отменить приём может только он сам. Человек ехал с другого конца города, ждал встречи с врачом, надеялся, готовился, а ему отворот-поворот. А вот и сама Анна Сергеевна не замедлила явиться. «Константин Владимирович». Ого, даже руки заломило. «Доброе утро. Я хочу обратиться к вам с личной просьбой. Примите, пожалуйста, пациента в остром состоянии». «Попытка суицида?» Мгновенно насторожился Костя. «Почти. Это моя очень близкая подруга. Она собралась в монастырь. Я не могу рассказать подробностей, только она сама, если сочтёт нужным. Но... Но, Анна Сергеевна... Смею заметить, что многие люди, в том числе и медики, рассматривают психоаналитика как первую помощь в банальных житейских проблемах. Ведут к нам инфантильных недорослей, у которых по математике три, а хотелось бы пять. Девушек с комплексом девственности, который разрешится самым естественным образом. Между тем, человек, который ехал сюда для встречи со мной, не только заплатил деньги, но и реально нуждается в помощи. Я его сама приму то есть не так, как вы, а просто чаем напою и скажу, что вы заняты делом государственной важности. Ваши личные проблемы и проблемы ваших личных друзей вовсе не являются проблемами государственной важности. Анна разозлилась. Она просит Колесова о любезности, а он ей, директору, откровенно хамит. Подобного не было еще ни с одним врачом. Зазнался, докторскую недавно защитил. Не понимает, что ее просьба — завуалированное распоряжение? Врезать ему как следует? приказы издать? Нет, последняя попытка. Константин Владимирович, если я вас правильно поняла, вы мне в моей личной, это слово Анна подчеркнула, просьбе отказываете. Я, конечно, завалила вас просьбами, уже второй случай. Простое правило — не зли начальство по пустякам. Почему он завёлся? Разберись в себе, голубчик, откуда рефлексия в отношении руководителей. Пусть ведёт свою монашенку. В Самойловой, зашоренной бизнес-леди из тех, у кого верхняя пуговица на блузке всегда застёгнута, пробилось что-то человеческое. а Зачем это давить? Самому же будет хуже. Анна Сергеевна, в ветеринарии существует правила Лекарство не должно быть выше стоимостью пациента. Костя не удержался от ехидного сравнения. «Я не могу вам дать гарантии, что ваше личное...» Он тоже подчеркнул это слово. подругам после беседы со мной запишется в кружок научного атеизма. Я от вас этого и не требую. Обеспечьте падение на спуске, если можете, конечно. К вашим услугам». Он шутливо поклонился. «Надо же, Самойлова знает про падение на спуске. мне Никогда бы не подумал». Если лыжник, который катится с горы, упадет, он уже никогда не наберет прежней скорости и к финишу придет с опозданием. Под лыжником можно понимать разбег эмоций, которые приводят к ошибочным поступкам. Анна ввела Веру в кабинет Колесова. Открыла рот, чтобы их представить, но не успела. Они заговорили хором. «Вера! Вера Николаевна!» Он. «Костя! Константин Владимирович!» она вы знакомы удивилась анна ее не замечали они смотрели друг на друга как два бойца пропавшие без вести и неожиданно встретившиеся на партизанской тропе анна тихо вышла из кабинета Костя никогда не совершал необдуманных импульсивных поступков он двадцать раз думал прежде чем произнести слово или сделать шаг впервые в жизни Он не думал. Он шагнул, крепко обнял Веру и сказал «Верочка». Вдруг она попала в своё место. В мире было её место. Будто она выпала из гнезда, а потом снова оказалась под материнским крылом. Тепло, надёжно, уютно. «Костя!» Он тихо, едва дотрагиваясь, целовал её волосы, потом взял в ладони её лицо, снял очки. «Как замечательно!» — проговорил он ласково. «Что замечательно!» Вера хотела уткнуться ему в грудь, но Костя легко держал её и продолжал разглядывать. «В самом деле замечательно. С синяком ты такая человечная и доступная. Раньше я не мог смотреть на тебя». Ты меня ослепляла, как солнце. Теперь я тебя вижу. Ты очень красивая. Ты смеешься надо мной?» Растерялась Вера. «Или советуешь подобным образом украшать себя постоянно?» «Нет, постоянно не нужно. У тебя здесь...» Он дотронулся до ее брови. «Останется шрам, и я буду по нему узнавать тебя». «А как я буду узнавать тебя?» «Не придётся. Я не разожму руки никогда и никогда тебя не отпущу. Верочка...» Он крепко прижал её к себе. «Верочка, я так истосковался без тебя. Я ещё больше. Боялась думать о тебе, разговаривать мысленно с тобой. Я сходила с ума, потому что тебя не было, а думала совсем от другого. «Почему ты меня бросил?» Потому что полный идиот. Ты смирись с тем, что тебе достался полный идиот. Смирюсь. Нет, ну, не совсем идиот. Наполовину? Я исправлюсь. Я тоже. С пациентом Колесова Анна расправилась просто. Предложила ему бесплатное посещение стоматолога. «В мире нет людей, у которых бы не было проблем в полости рта» и тех, кто не согласился бы решить эти проблемы, бесплатно. Что они там делают? Прошло 10, 20, 30 минут, как она оставила Веру у Колесова. Откуда они знают друг друга? В школе вместе учились? В одном дворе жили? Нет, так друзья детства не встречаются. Вера никогда не говорила, что знакома с Колесовым. Похоже на романтическую историю. Ай да Вера тихоня! У всех есть романтические истории, только у неё нет. Школьная любовь в Бори Прокопенко, Юра и неудавшийся и ославленный любовник Распутин. Негусто. Анна читала бумаги и не могла на них сосредоточиться. Наконец появились. Колесов фамильярно держал Веру за руку. Она в очках, и за них не поймёшь, что у неё на лице. «Анна Сергеевна, позвольте взять Вере на пальто». ага «Вера, а не Вера Николаевна?» «Конечно, вон там, в шкафу». Он не выпускал Верину руку, словно боялся, что она убежит, и потянул её за собой к шкафу. Помог одеться. «Вера, с тобой всё в порядке?» — спросила Анна. «Со мной всё замечательно, я тебе потом объясню». «Анна Сергеевна», — сказал Костя. «Сегодня у меня приёма не будет. И завтра, и послезавтра». «Считайте, что я в отпуске», — быстро подхватила Анна. «С сегодняшнего дня вы в отпуске». «Да, верно, в отпуске. Позвольте откланяться». «Нет, подождите. Вера, точно ты в порядке? Снимите дурацкие очки». Анна облегченно вздохнула. Единственный здоровый верен глаз излучал счастливый восторг. Монастырь новой послушницы не дождется. Аминь. «Господи, помилуй!» «Я вызову вам свою машину», — сказала Анна. «Вера, позвони мне, если останешься жива». «Обязательно». Колесов и Вера чему-то рассмеялись и ушли. У Анны начался рабочий день. Конференция врачей, совещание с заместителями, документы в налоговую инспекцию, посетители, звонки, проект организации собственной неотложной помощи, Ирина сообщила, что они на пару с Юрой, кажется, подхватили грипп, у Луизы Ивановны не падает давление, бригада маляров второй день не выходит на работу и пропала часть материалов для ремонта, авария в котельной, у заведующего педиатрическим отделением «Юбилей» прачечная подняла цены, крупнейшая немецкая фармацевтическая фирма предлагает ряд препаратов на клиническое испытание и коммерческое продвижение. Вежливо отказать по трём приглашениям на светские мероприятия. Два принять. В туалете с утра были грязные раковины, а на журнальных столиках в холлах не лежала свежая пресса. Продиктовать Насте свои замечания к проекту «Горздрава» о снабжении льготных категорий москвичей бесплатными лекарствами. Ужин с Игорем Самойловым и Павлом Евгеньевичем. Подвигнуть их на аренду у мэрии, прилегающей к зданию центра территории. Хорошо бы обнести ее оградой, разбить газоны и клумбы.